Глава 28. Тиана Дисонре. Нарушитель. Пропажу Германа заметили не сразу. Проснулась Тиана, вполне довольная жизнью. Кажется, все действительно налаживается. Если уж в общем им не отказали, значит, дальше остается только договориться. Может быть, как предполагает Герман, придется поторговаться. Но они справятся. В этом Тиана была уверена. Еще и новости хорошие пришли. В прямом смысле. Выйдя из спаленки, она обнаружила железного дровосека. Адмирал неподвижной фигурой возвышался в кресле. Кажется, даже любовался видами газового гиганта, хотя кто знает, что происходит в его голове. Тиана неожиданно поняла, что рада видеть адмирала. Сказать, что он стал за время знакомства другом, нельзя. Но девушке нравилась его невозмутимость, вечное спокойствие, верность принципам и готовность к новому. «Здравствуйте, адмирал». Вас, наконец, отпустили? Да, я прошел проверку. Признано, что я не подвергался влиянию представителей вражеской ветви. Я восстановлен в правах и обязанностях. Однако флот мой уничтожен практически полностью. Новый я пока не могу получить в подчинение. Меня временно прикомандировали к вам в качестве консультанта и, возможно, гида. Вас устраивает это назначение? Очень рада. Тиана говорила совершенно искренне, тем более, что нынешняя провожатая ей жутко не нравилась. Слишком пристально смотрит на Германа. Да и сам Герман ее как-то чересчур внимательно разглядывал. «В таком случае предлагаю отправиться на прогулку. Зная ваш характер, предположу, что вам очень любопытно посмотреть на нашу жизнь». Из соседней комнаты появился заспанный, зевающий Лорин. Тоже сдержанно обрадовался знакомому, и еще больше предстоящей экскурсии». «А где Герман?» — поинтересовался железный дровосек. «Мне хотелось бы обсудить с ним некоторые вопросы теологии. И с уважаемым Кусто тоже». Герман что-то действительно разоспался, так что разведчица решила его разбудить. Она вошла в комнату и даже не сразу поняла, что произошло что-то ужасное. Хотела еще попенять, что он снял скафандр, хотя ведь договаривали, что на вражеской территории этого делать не стоит. Наверняка решила оценить местный душ. Стоило ли рисковать собственной безопасностью ради такого убожества? Подозрения начали появляться, когда даже через пять минут напарник не вышел из комнатки для омовения. Уже чувствуя нехорошее, девушка заглянула туда сама. Комнатка оказалась пуста. Сначала был короткий ступор. В голове проносились мысли. От самых дурацких, что напарник решил так глупо пошутить, до самых страшных, что он каким-то образом соблазнил ту провожатую и теперь где-то развлекается с ней. Усилием воли вышвырнув из головы мусор, девушка быстро ухватилась за маленькое несоответствие, которое все последние минуты царапало мозг. Что-то было не так. Тиана сосредоточила взгляд, на статусе дружественного скафандра в показаниях назабрали. Значок скафандра Германа светился ровным зелёным и показывал, что пользователь спит. Разведчица метнулась к защитному костюму. Проверила. Это точно скафандр Германа. Пустой, свёрнутый в неактивное состояние. Но при этом показывает неверный статус. «Герман пропал!» — крикнула девушка, выскочив в общую комнату. «Его скафандр здесь, и он сломан!» Сама поразилась, как жалко дрожит голос. «Нужно взять себя в руки». Девушка глубоко вздохнула несколько раз, зажмурилась, заставляя себя успокоиться. В такие моменты она по-настоящему жалела об отсутствии симбионта. Насколько было бы проще, если не нужно самой подавлять ужас? Пока она приходила в себя, железный дровосек уже действовал. Он зашел в комнату тщательно осмотрел скафандр. «Это похищение», — сообщил технофанатик. «Я должен немедленно сообщить своему руководству». «Зачем? Доложить об удачной операции?» «Я утверждаю, что ни я, ни мое руководство не имеет отношения к проведенной операции. В нашем распоряжении нет спецсредств, позволяющих провернуть похищение столь тихо и незаметно». Тиана хотела закричать, что не верит, но сама себя заткнула. Нужно сначала послушать, что скажет адмирал. Нет, сначала нужно спросить. «Кусто!» — крикнула девушка. «Ты что-нибудь видел? Ты ведь следишь за нами всё время!» «Ничего!» — судя по тону, тихоход сам обескуражен. Ночью все ваши скафандры на долю секунды пропали из вида, но я даже не успел начать беспокоиться, и они снова появились. Здесь такая атмосфера. Иногда, во время особенно сильных вспышек внутри планеты, она становится непрозрачной для меня. Такое уже было, и я не обратил внимания. Хотя сейчас вспоминаю, что в тот момент сильных вспышек не было. «Я слышал о таком средстве», — мрачно сообщил железный дровосек. «Новейшая разработка. Специальный газ, который усыпляет ваши скафандры». Это ведь в каком-то смысле живые существа. Любое живое существо можно усыпить или хотя бы парализовать. Разработка была признана неперспективной в войне, поскольку для нее очень просто организовать противодействие. «А вот для диверсии она подходит в самый раз», мрачно добавил Лорин. «Для тайных операций по похищению ни в чем не повинных людей». «Какая подлость!» «Я должна его найти!» — процедила сквозь зубы Тиана. «Я сейчас же иду искать!» «Тиана, стой!» Лорин даже за руку схватил бросившуюся вон из комнаты девушку. «Как ты будешь его искать?» «Если понадобится, буду под угрозой смерти спрашивать каждого встречного». Тиана где-то в глубине души понимала, что говорит чушь, но остановиться не могла и не хотела. «Ее несло!» «Мы должны потребовать объяснений», медленно как маленькая начал объяснять Лорин, «у принимающей стороны, и действовать уже в соответствии с ответом. Я так понимаю, адмирал сам не в курсе происшедшего или делает вид, что не в курсе. Значит, нужно обратиться к тому, кто может дать объяснение. Как бы там ни было, у нас официальная миссия. Они должны будут отреагировать». «Я клянусь амнисии, что не причастен к этому похищению, и для меня оно является крайне неприятной новостью», сказал адмирал. «Я уже сообщил об инциденте своему руководству. К нам уже движется группа по расследованию происшествий. Мои подозрения падают на партию главного оружейника. В его интересах сорвать мирный договор с вашей ветвью. Его партии принадлежит глава контрразведки». Провести такую операцию в его силах и в его компетенции. Группа расследования появилась быстро, минут через пять. Тиана как-то смотрела фильм с родиной Германа. Детектив. Так вот, технофанатики действовали совершенно не так. Вместо того, чтобы собирать улики, они начали рассылать запросы. Через 20 минут появились первые результаты. Мы выяснили, что на столичной планете в течение последних часов зарегистрирован новый гражданин. Процедура отличается от стандартного присвоения гражданства новорожденному. «Скорее всего, гражданство присвоено вашему товарищу», рассказывал руководитель группы. Пока не удалось выяснить, где именно принял гражданство и находится новый гражданин. Получено сообщение, что он проходит процедуру знакомства с новой родиной. «Это ложь!» — крикнула девушка. «Он бы не стал просить гражданства технофанатиков. Даже если бы захотел, он бы предупредил нас!» «Это очевидно», — немного снисходительно взглянул на девушку глава группы расследования. «Иначе у нас не было бы парализованного биолюбского скафандра. Однако сейчас это уже не имеет значения. Гражданство уже выдано, и если гражданин не пожелает от него отказаться...» Вы не сможете его вернуть. Сейчас наша задача — найти, где он находится. Те, кто устроил эту акцию, не хотят, чтобы так произошло, поэтому скрывают местоположение гражданина. Но мы его найдем. Что значит «не изъявит желание»? Да он ни за что не собирался становиться вашим гражданином. В конце концов, у него гражданство нашей ветви и должность первого заместителя правителя. «Вы вообще понимаете, что будет, когда о похищении станет известно в нашей столице?» Тиан едва держала себя в руках, чтобы не ударить собеседника. «И угроза. Сама понимала, что угрожать бесполезно. Но хоть что-то можно сделать?» «Это уже не имеет значения. Ему уже установлен имплант, регулирующий эмоциональное состояние пользователя. Как бы ни было раньше...» Сейчас он хочет быть гражданином нашей общности. Таково действие импланта. Но не стоит отчаиваться. Как только мы найдем вашего товарища, мы сможем инициировать процедуру ограничения действия импланта. Через несколько месяцев гражданин получит больше свободы в принятии решений, и тогда мы сможем исправить эту ошибку. «У меня есть предположение, кто мог совершить это похищение» подал голос адмирал. «Глава оружейного производства был бы доволен, если временный союз с биолюбами не состоится». «Это возможно», — констатировал сыщик. «Но требует доказательств. Мы будем отрабатывать эту версию». Тиане хотелось закричать, что не нужно отрабатывать версию, а искать Германа, но она промолчала. «У технофанатиков какие-то свои соображения» и они явно не собираются слушать никаких требований. Когда сыщик ушел, адмирал повторил. «Я сожалею, что так произошло. Я уверен, что уважаемый Герман будет найден. К сожалению, надеяться, что он сможет вернуться самостоятельно, нельзя. Машина сильнее человека. Сейчас имплант управляет его желаниями. А поскольку наши законы не подразумевают удаление импланта без желания пользователя, «Насильно сделать это невозможно». «Тиана, скажи ему, что нужно следить за сообщениями о происшествиях», вдруг проявился Кусто. «Всякие аварии, преступления и прочее. Я думаю, Герман скоро сам даст о себе знать». «Уважаемый Кусто, это невозможно», обратился к Ликсу Адмирал, когда выслушал пересказ Тианы. «Это машина. Машина сильнее человека». «Диана, скажи ему, человек — это тоже машина. Герману не нужны механические дополнения. Он достаточно силен, чтобы самому управлять своими желаниями. Ничего, сделанное людьми, не сломает машину, созданную Богом. Скажи ему, что считать иначе — богохульство. И еще скажи, что слепое поклонение машинам, созданным человеком, ведет к ереси». Скажи, что он напрасно считает технофанатиков ближе к миссии, чем остальные, только потому, что они избрали такой путь. Тиана, вздохнув, передала сказанное. Она прекрасно поняла, чего добивается Кусто. Хочет донести до своих учеников мысль, что служить Богу можно по-разному. И слишком сильное улучшение тела с помощью устройств технофанатиков — это не обязательно к лучшему. Уже потом, когда адмирал в глубокой задумчивости ушел в свои апартаменты, ему выделили комнату неподалеку, девушка спросила. «А что будет, если Герман не сможет перебороть влияние импланта? Это ведь не кинарский симбионт. Я слышала его действия намного грубее. Модели, которые устанавливают бывшим пленным, действительно меняют человека. У нас говорили, превращают бывшего пленного в раба». «Я думаю, Герману на такое наплевать», — беспечно ответил Кусто. «Он слишком не любит подчиняться кому бы то ни было, так что обязательно что-нибудь придумает. Как-нибудь обманет или технофанатиков, которые его захватили, или сам имплант. Мне даже странно, что ты сама в нём сомневаешься». Развечица и не сомневалась, но и имплант — это не шутки. Остро хотелось что-то делать, но что? Знала бы она хотя бы, где его искать, непременно отправилась бы на помощь, даже одна. Ещё и Лорин куда-то ушёл. Девушке последние часы было не до приятеля. А ведь парень тоже был ужасно возмущён происшедшим. Тиана не успела сказать ему, что нужно держаться вместе. А когда вспомнила, выяснилось, что Лорин уже на приёме у главы оружейного цеха. Сам ушёл, не посоветовавшись. Оказывается, парень решил прямо потребовать возвращения товарища у главы партии противников Союза. «О чем он думает?» — думала Тиана. «Лопух. Хорошо, если с ним просто откажутся разговаривать. Но что, если тоже решат захватить, раз уж сам в руки идет?» Ничего удивительного, что когда Лорин все-таки вернулся, девушка набросилась на него с обвинениями и получила довольно резкую отповедь. «Между прочим, меня тоже направили послом, а не только вашим сопровождающим», ответил парень на обвинение. «Поэтому я считаю себя вправе самому решать некоторые вопросы. Знаешь, я почти уверен, что в этом похищении не оружейники виноваты. Когда шел навстречу, думал обратное. Но, судя по их реакции, они даже не знали, что произошло». «Тебя просто обманули!» Тиана чуть не расплакалась от разочарования. Вот как можно быть таким наивным? И тем не менее, мы договорились о поддержке. Этот оружейник не такой уж неприятный тип, как мне показалось сначала. Да, он не испытывает к нам никаких добрых чувств, однако и враждовать с Кинарами не хочет. Он уверен, что будет лучше всего, если мы с кальмарами друг друга перебьём, а с выжившими разберутся технофанатики. Но если бы он похитил Германа, то мог спровоцировать обострение войны, «Сейчас при появлении новой угрозы технофанатикам уж точно не стоит тратить ресурсы на войну с нами, и глава оружейников это прекрасно понимает. Так что, я думаю, искать стоит среди третьей партии. Научные работники вполне могли действовать из своих каких-то соображений. Вспомни нашего Ивара». Тиана смолчала, сдержалась, не стала говорить, что сейчас нет никакой разницы, кто похитил Германа. Гораздо важнее его хотя бы просто найти. Тем более, сама она тоже ничего предложить не может. Потом, когда вспоминала этот момент, девушка даже порадовалась, что не стала ссориться. Иначе было бы стыдно. Да и разговор оборвался, потому что Кустов вдруг сказал. «Я сейчас видел мощный лазерный удар, который разрушил часть города внизу, близко к планете. Готов спорить, что это Герман». «Тиана, я сейчас попробую туда добраться, но там слишком много всяких конструкций, мне будет трудно протиснуться. Попробуй пройти городом». Тиана тоже не сомневалась, даже рассмеялась от облегчения. Тихоход показал на карте, куда нужно идти, и девушка тут же бросилась в свою комнату вооружаться. Да, они не взяли с собой никакого серьезного оружия, даже ручного, но и совсем беззащитной себя девушка не чувствовала. На выходе Кинары чуть не столкнулись с железным дровосеком. «Уважаемый Кусто, как всегда, оказался прав», — привычно спокойно сообщил адмирал. «Я только что получил сообщение об аварии в научно-исследовательском секторе. Это место находится?» «Я уже знаю, где это находится», — ответила Тиана. «Веди! Срочно!» Для того, чтобы попасть в научно-исследовательский сектор, необходимо получить пропуск. Начал было говорить Железный Дровосек, но вынужденно замолчал. Тиана даже слушать не стала, она уже неслась к лифтам. Лорин тоже не отставал, так что если адмирал хотел, чтобы кто-то его услышал, ему пришлось бы поторопиться. «Я в который раз повторяю, нас не пропустят в научный сектор. Двери просто не откроются». Но дел Железный Дровосек, пока они ехали. Я уже доложил своему руководству о случившемся и своих выводах. «Очень скоро проблема решится и без вашего участия». «Уважаемый железный дровосек, вы, пожалуйста, решайте проблему так, как считаете нужным». Кажется, Лорину надоело слушать причитание проводника. «А мы будем делать то, что считаем нужным». «В конце концов, что бы вы там ни думали, Герман — гражданин нашей ветви, и наш друг, в конце концов. Мы будем делать то, что считаем нужным». Тиана даже злиться на приятеля перестала. Не ожидала от тихого и покладистого Лорина такой отповеди. «Вот и все», — недовольно сообщил адмирал, когда лифт остановился. «Здесь преддверие научного сектора. Здесь могут находиться посетители или просители. Но на саму территорию нас не пропустят. Авария же произошла и вовсе в секторе лаборатории. Это еще ниже. Туда даже не все жители научного сектора могут попасть». «Наплевать!» — огрызнулась Тиана. «Мы идем за Германом!» Появление в довольно закрытом месте неожиданных гостей не осталось незамеченным. Встречные технофанатики их не останавливали, но явно удивлялись. Особенно решительному и бескомпромиссному настрою посетителей, который читался и в позах, и в скорости шага. Тиана догадывалась, что лучше бы не отсвечивать так откровенно, зря только внимание к себе привлекает. Но терпения, чтобы изображать, что они здесь и должны быть, всё равно не хватало. В открытую часть научного сектора в самом деле просто так не попасть. Дорога дальше была перекрыта несколькими дверьми с пропускной системой. «Как у кальмаров», — подумала Тиана, сминая с помощью джедайской перчатки одну из дверей. «И у Германа на земле заводы есть, там тоже примерно так же». Единственное, такое грубое самоуправство, заметили. Праздных зевак у технофанатиков не водится, но прохожие присутствовали. Естественно, доложили. Те они на это наплевать. Где-то там Герман, и он, скорее всего, раненый. Он всегда раненый, когда один остается. Технофанатики на любой непорядок реагируют быстро. Адмирал так и сказал очень мрачным голосом. Но все. В течение пяти минут нас будут арестовывать. И меня вместе с вами. С меня и так до конца подозрения не сняли. Теперь еще и это. Однако пять минут прошло, а те, кто должен арестовывать, так и не явились. Группа возмутителей спокойствия уже даже половину научного этажа прошла. Вокруг даже начали собираться какие-то недоумевающие работники, когда Тиана услышала крики. «Раз крики!» «Значит, точно Герман!» Они с Лорином среагировали одновременно. Резко развернулись и бегом двинули на шум. Бедного железного дровосека сбили с толку, он едва не отстал. «Всем выйти из вентиляции!» надрывался какой-то весь железный технофанатик. «Вы будете немедленно арестованы, после чего вам будет оказана помощь. По нашим данным, вы нуждаетесь в срочной медицинской помощи, и последующем серьезнейшем наказании. Тиана взмахнула рукой, смахивая с дороги говорившего и несколько его товарищей, подошла поближе. На полу лежит выбитая покореженная решетка, а под потолком вентиляционное отверстие, довольно широкое. «Герман, мы здесь! Ты пока не выходи, мы тут сейчас всех успокоим!» «Ура!» — донеслось из трубы. «Наши прибыли!» «И не только ваши», — мрачно, но тихо добавил адмирал. Тиана оглянулась и слегка запаниковала. Не так, как было, когда пропал Герман, но тоже мало приятного. К ним подходил настоящий военный отряд, еще и с противодесантными роботами. Правда, всего два, все-таки это столичная система, войск тут нет. Видимо, нашли как-то пару устаревших моделей. Однако нейродеструкторами такие не собьешь. Вперед, под прикрытием одного из роботов, вышел почти полностью металлический технофанатик. Только один живой глаз остался до части лица. «Всем сложить оружие и поднять руки. Работает контрразведка!» — пролязгал технофанатик. «О!» — радостно воскликнул Лорин. «А у меня для контрразведки есть как раз специальная штучка». С этими словами парень продемонстрировал небольшое техническое устройство — и нажал несколько кнопок. Контрразведчик замер на секунду и чуть более мягким голосом сказал. «Пароль принят. Ваши полномочия подтверждены». Лорин, ничуть не смущаясь, сопровождавших его ошеломленных взглядов Тиана и Железного Дровосека, коротко пояснил. «Это мне глава оружейников полномочия выдал».